Глава шестая. Дополнительной помощью от большого количества ликвидаторов и сопровождающих их рабочих стало то, что сегодня от внешнего нападения мы были гарантированно защищены. И, следовательно, могли послать больше народу в Усмань. «Отбирал лучших из тех, что остались после исключения магов, техников и других особо нужных людей», доложил вошедший в дом Васильевич. Охрану тоже собрал. Готовы выезжать. — Отлично. Закрой дверь, пожалуйста, и садись. Староста сделал, что я просил, и, ожидая продолжения, посмотрел на меня. — Это почти вся наша оставшаяся наличка. Я пододвинул к нему толстый конверт. — Нормально. — пересчитав деньги, кивнул Васильевич. Как раз на покупку двух фур хватит, и на товары первой необходимости. Сейчас там ребята на пантелеевские грузовики излишки добычи грузят. Попробуем через знакомых пока на реализацию пристроить. Насчет места на рынке, сами понимаете, как пойдет. Вот, я пододвинул к нему листок. Тут три имени и названия точек. Скажи от Константина Максимовича. Через них тоже можно попробовать кое-что выставить, а может, что-то и сразу купят. Хорошо. «И вот еще. Я котнул по столу шесть малых жемчужин. Но с этим очень осторожно. Сам не предлагай. Просто спрашивай, чем еще можно расплатиться, кроме налички. Тебе, разумеется, назовут жемчужины. И тогда говори, что у тебя есть одна-две, но себе хотела ставить бла-бла-бла. И дальше действуй в зависимости от того, во сколько их оценивают». Я понимаю, как это работает, Дмитрий Николаевич, рассмеялся староста. Сделаю все в лучшем виде. Отлично, отправляйтесь по готовности. Васильевич поспешил корректировать работу нашего торгового представительства, а я вышел на крыльцо. Деревня кипела, большая часть занималась деревообработкой и переносом домов, и внешней ограды, Пользуясь временным излишком бревен, мы решили сразу значительно увеличить территорию. К тому же эти работы не требовали особых инструментов. Хотя не хватало даже банальных лопат, пил, топоров и ломов. Именно их и подобное в первый заход и должны были привести наши торговцы. Зато вовсю трудились трофейные экскаваторы и кран. Был в визите ликвидаторов и небольшой минус, даже два. Чтобы не светить такую редкую штуку, пришлось закрыть тентами лабораторию и на день забыть про нее. Я еще не мог поговорить с пленными. Мои дознаватели выудили все, что могли, и из людей Харитоши, и из ночного торговца. Раскрутить на большее мы их могли только совсем жесткими пытками или с помощью красного кристалла и магии контроля. Начать решили с последнего, но при посторонних делать этого я не хотел. Более того, вообще пришлось их всех накачать снотворным. Что-что, побег нам сейчас вообще был не кстати. Ладно, есть и другие дела. Я достал рацию. Барон вызывает свято. Да, Дмитрий Николаевич, сразу же отозвался помощник. Когда там первый урок у новичков? Все предупреждены. Ждем вашей отмашки. Пусть все собираются в школе, я скоро буду. Принял. Я отключился и поднялся на второй этаж, откуда раздавались громкие голоса и радостный смех. «Как дела, красавицы?» «Хорошо, дяденька барон. Я веду». Довольная Маришка кивнула на шесть собранных белых кристаллов. У ее соперницы девушки по имени Вера было четыре. Понятно, что малышка справилась бы и одна, и, скорее всего, даже быстрее, но зато так ей не было скучно. Вера, двадцатилетняя стройная брюнетка, одна из спасенных из рабства Пантелеева, умела показывать фокусы, да и вообще оказалась веселой девушкой. Поэтому, когда я увидел ее в компании Маришки на улице, решение об их совместной работе пришло само. — Вера, покажи дяде Барону, как ты умеешь. — Да что в этом такого? — засмущалась девушка. — Покажи, покажи, — захлопала в ладоши Маришка. — Покажи, — улыбнулся я. Ну, хорошо. Девушка взяла самый маленький из восстановленных белых кристаллов и снова разломала его, после чего, стоя на коленях, положила осколки перед собой, а в руки взяла четыре из них. «Смотрите, смотрите!» — Маришка в восторге ткнула пальцем в новую подругу. А посмотреть реально было на что. Подкинув четыре осколка в воздух, Вера принялась ими жонглировать. Через несколько секунд она добавила еще один, потом еще и еще. После седьмого от девушки ощутимо повеяло магии, видимо, она интуитивно повысила концентрацию или же улучшила реакцию. Это помогло, и она сумела подхватить еще три куска. С нашей стороны это выглядело фантастически, а осколки практически слились в одно сплошное кольцо. Но на этом фокус не закончился. Неуловимым движением руки Вера начала выхватывать отдельные куски и соединять их с подходящими по расположению. Количество стремительно кружащихся в воздухе осколков стало уменьшаться, зато один из них начал расти. Оп! Девушка широко улыбнулась и вытянула руку, в которой лежала часть собранного кристалла. Круто! Я присоединился к аплодисментам Маришки. И, может быть, еще круче! И как раз об этом мы со Святославом сейчас расскажем на твоем первом занятии в магической школе. — Вера уходит, — надула губки Маришка. — А ты с нами не пойдешь? — улыбнулся я. — А можно? — Можно, если ты будешь тихонечко сидеть и смотреть. — Буду молча сидеть. Девочка подскочила и провела пальцами вдоль рта, будто закрывая его на молнию, а потом на замок. — Тогда пошли. Я подмигнул малышке и первым вышел из комнаты. Три внедорожника с гербами рода Акуловых остановились рядом с высокими металлическими воротами, поверх которых была натянута колючая проволока. Стоящие на дозорных вышках бойцы, согласно уставу, направили на машину автоматы. «Отбой! Свои!» — прошипела рация. И стволы тут же поднялись выше. Ворота открылись, и процессия заехала на территорию военной части. «Прямо и направо, товарищ майор!» — козырнул в открытое окно молодой лейтенант. «Спасибо!» — кивнул Влад и нажал на газ. «Майор!» — удивленно повернула к нему голову 14-летняя светловолосая девочка, сидящая на пассажирском сиденье. «А что вас удивляет, Анна Николаевна?» — поднял бровь главный гвардеец рода Акуловых. «Насколько я помню, основы военной службы вам начали преподавать еще в прошлом году, и вы должны знать...» «Да знаю я про обязательные контракты бойцов всех аристократических родов», отмахнулась сестра Дмитрия Николаевича. «Просто, насколько я помню, ты всегда был рядом. Ну, может, пару раз уезжал куда-то, когда ты успел майором стать?» Владислав Семенович уезжал гораздо чаще, чем пару раз с заднего сиденья раздался голос Дарьи Петровны «гувернантки» а по совместительству управляющий небогатым хозяйством Акуловых, оставшимся в Нижнем Новгороде. Просто он настолько хорошо все организовывал, что в его отсутствии... — Ладно, ладно, — замахала руками девочка и снова посмотрела на Влада. — То есть и настолько крутой, что нам без проблем разрешили жить в главном военном городском гарнизоне? — К сожалению, не так легко, как хотелось бы, — Анна Николаевна, — максимально серьезным тоном ответил Влад. Более того, скажу, мы здесь на птичьих правах. Если, не дай бог, станем причиной каких-то инцидентов, то и нас выгонят, и хорошие люди очень сильно получат по шапке. На самом деле, Влад еще и преуменьшил. Их пустили сюда только под поруку полковника Мельника. И, хоть он и был обязан Владу жизнью, но все равно бы никогда не нарушил устав, если бы не сложившаяся ситуация. Главный гвардеец Акуловых повернул руль и направил автомобиль к длинному зданию одной из казарм, а перед его мысленным взором стала произошедшая накануне вечером сцена. Он как раз возвращался после дня напряженных переговоров. За шестнадцать часов он успел встретиться не меньше, чем с двадцатью людьми, каждый из которых должен был передать весть о наборе «Дальше». И, к большому счастью, вместе с ним домой, чтобы продолжить начатое возлияния, ехали четверо его друзей. Их машина как раз повернула во двор дома, где на последнем этаже располагались апартаменты семьи Акуловых, когда из другой машины, приехавшей минута раньше, стали вываливаться люди. Битвы не вышло, едва Влад с друзьями Газанов Въехали в зад припаркованной тачки, как все нападавшие моментально разбежались в разные стороны. Недеальное состояние после долгого и насыщенного дня, а также беспокойство за сестру Дмитрия Николаевича, не позволили полноценно преследовать беглецов. А вот вывод пришел сам собой. Чьи бы люди это не были, с учетом активности барона, квартиру стоило срочно покинуть. О том, что было бы не вернить Влад вовремя и вообще не дай ему барон задания в столице, он старался не думать. «Вот там кто-то машет!» — из воспоминаний гвардейцев вырвал голос Анны Николаевны. Это полковник Мельник облегченно произнес Влад и направил машину к подъезду, где стояла знакомая массивная фигура в военной форме. «Ждите здесь!» Главный гвардеец заглушил двигатель и вышел. «Рад тебя видеть, удав!» — уже полностью седой, сероглазый мужчина широко улыбнулся и, проигнорировав протянутую руку, крепко обнял Влада. «Все нормально. Если мы сможем прожить тут два дня, Андрей Владимирович, то да», — без тени улыбки ответил Влад. «Даже три сможете», — кивнул полковник. «Если твои не будут из комнат выходить». «Не будут, Андрей Владимирович. Тогда милости прошу». «И это...» — Мельник понизил голос. «Тут недалеко, на Самарской улице, Кабачок есть. Тихая ночь называется. В девять жду тебя там. Расскажешь подробнее, что у вас за хрень творится?» «Хорошо, Андрей Владимирович, я приду». Влад кивнул и быстрым шагом вернулся к машине. Второй урок магии принципиально отличался от первого. И народу больший разброс понимания происходящего был колоссальным. Поэтому после того, как Свят провел теоретическую часть про источники, энергетические каналы и точки приложения магических потоков, мы перешли к индивидуальным занятиям. Вернее, перешли бы к ним, если бы количество преподавателей равнялось количеству учеников. В итоге мы применили план «Б», который обсуждали накануне на совещании. По рации вызвали рыбака, и вскоре они вместе с Милой пришли на помощь. Да, получалось то самое, о чем предупреждал нас Катя. И без того самых продуктивных членов деревни мы снова отвлекали, но ради такого случая пришлось. Зато когда преподавателей стало четверо, мы смогли поделить учеников и, обступив бывший дом, со всех сторон приступили к практическим занятиям. Мне, как самому опытному, достались самые бездари. И все девушки. Нет, не я выбирал». Две бугровских и четверо пантелеевских, хотя нет, в рум, бездари было пятеро. А шестой стала Таня, но все равно не я ее выбрал, так само получилось. И именно худенькая сероглазая девушка первой и перешагнула порог. — У тебя сейчас склонность к магии воды, просто представь, что вот здесь. Я указал ей в середину груди маленькое озерцо. И сейчас к нему со всех сторон, по ногам, рукам, из головы стягиваются ручейки и наполняют его. Почувствуй его прохладу, закрой глаза. — Я чувствую. — Хорошо, не торопись. Пусть ручейки продолжают течь. Почувствуй, как козерцо наполняется, как начинает распирать твою грудь. — Слишком много! — воскликнула Таня и вскинула руку. Ее пальцы окутала синяя вспышка и из ладони тут же выплеснулась вода. «Ура!» — закричала новоиспеченная колдунья, глядя на стекающий по стене дома ручейки. «Умница!» — я обнял покрасневшую девушку. «Кто следующий?» На место счастливой Тани встала серьезная темноволосая женщина лет тридцати. Менделевидные карие глаза на ее азиатском лице горели решительностью. Я знал, что ее звали Диана, и она дольше всех находилась в рабстве у Пантелеева. Как рассказала мне Ира, Диана немногословно и предпочитает одиночество. Когда я увидел ее, мягко говоря, внушительный потенциал, то сначала сообщил об этом Ире, и только потом поговорил с самой женщиной. Ну, как поговорил? После моего вопроса, хочет ли она обучаться магии, Диана упала на колени, и, схватив меня за ноги, крикнула «Да!» а потом также криком добавила «Моя жизнь принадлежит вам». Не сказать, что такая экспрессия обрадовала меня, но Диану, несмотря на ее нелюдимый нрав, любили все остальные девушки Пантелеева, ведь именно она помогала большинству из них пережить первые самые тяжелые месяцы неволи. — У тебя тоже склонность к воде, — сообщил я женщине. — Представь, что вот здесь у тебя озерцо. Через пятнадцать минут... Я мысленно возвел своих университетских преподавателей в ранг святых. Это же сколько терпения нужно иметь, чтобы ежедневно, годами заниматься с кучей самых разных людей. — О, у меня получилось! — закричала одна из девушек из моей группы. Что тоже меня слушала, и вдруг вскастовала небольшой огненный шар. Молодец! — улыбнулся ей и снова повернулся к Диане. — Ты уже тоже близко, я чувствую. «Я стараюсь», — женщина вытерла пот со лба. «Я не знаю, почему не выходит. К ладони подходит и исчезает. Это говорит о том, что ты неправильно прикладываешь энергию к точке выхода или не до конца понимаешь, что должно получиться. Скорее всего, ты пытаешься повторить за Таней Попробуй сосульку». «Сосульку?» «Да, это базовое атакующее заклинание магов воды. Вон, видишь, узор на бреннах?» Я ткнул пальцем в стену дома. Вроде круга небольшого, теперь снова представь внутри себя озерцом. Договорить и не успел. Я резко вскинула руку, и с ее пальцев сорвалась полуметровая острейшая сосулька. Раздался громкий треск, во все стороны полетели ледяные осколки, а в бревне образовалась приличных размеров дыра. Повисла тишина. Из-за всех углов дома стали высовываться привлеченные шумом любопытные лица. «Как ты это сделала?» — тихо спросила Таня. «Я просто представила, что это лицо Пантелеева», — выдохнула Диана. «Да, как-то так это и работает. Я сделал вид, что все идет по плану, и повернулся к остальным девочкам. Ну что, кто следующий?» Вся. Феникс выпрыгнул из кузова и расплатился с помогавшими перегружать товар мужиками. «Спасибо!» — бригадир грузчиков довольно кивнул, — и вместе со своими людьми поспешил к выходу со склада. «Вдвое больше шансов!» — тихо произнес подошедший Паша. И это были его первые слова, сказанные в связи с самоубийственной идеей партнера. «Больше!» — кивнул Феникс. «Но у нас обязательства перед Бородом. Мы не можем угробить товар, который он ждет. К тому же мне нужен пустой кузов». Торговец обернулся и похлопал по борту у грузовика прослужившему ему верой и правдой целый год. Этих козлов много. Похоже, Паша решил выдать сразу весь запас слов, отведенный на этот месяц. И Феникс его отлично понимал, вероятность их следующей встречи была чрезвычайно мала. Он сам сейчас испытывал потребность сесть со старым другом где-нибудь в лесу, за рюмочкой чего-нибудь крепкого и поболтать. Вернее, он бы болтал, а Паша, как всегда, бы слушал и кивал. Ну, иногда бы улыбался. «Поэтому мне и нужен пустой кузов», — Феникс подмигнул другу. «Хорош трепаться. Помоги лучше». Приготовление заняли около часа, после чего, еще раз проверив содержимое, Феникс выпрыгнул из машины. «Пора». Он снял с пояса флягу, а в руке Паши, как по мановению волшебной палочки, появились две рюмки. Забулькала водка. «За победу», — произнес Феникс. — Жду тебя на месте встречи до полуночи, — кивнул Паша. Я, прокинув рюмку, занюхал ее рукавом. — Постараюсь не опоздать, — ухмыльнулся Феникс и, махнув стопарь, хлопнул друга по плечу. — Ну, а если что, бери Дашку и перебирайся к барону. — Хорошо. Повисла пауза, и друзья молча смотрели куда угодно, кроме как друг на друга. — Ладно, до встречи. Феникс резко повернулся и поспешил к кабине. — Дверь хлопнула, мотор зарычал, и через минуту грузовик выехал на улице Липецком. Вот разболтался-то, проворчал под нос Антон, как на похоронах. Тут дело в-то. Он ловко вел машину к выезду из города, но еще не достиг его, когда увидел сзади первый внедорожник. А когда мимо пронеслась табличка с перечеркнутым словом «Липецк», их уже было шесть. и больше видали», — усмехнулся Феникс. Правда, когда с проселочных дорог одновременно выехало два броневика, его лицо стало максимально сосредоточенным. — Ну что, Антоха, — снова заговорил сам с собой торговец, — ты давно ждал этого дня. Он поднял флягу и, отцелютовав пустого пассажирскому креслу, вжал газ в пол.